питаться в столовке, да по участкам мотаться. Везде плати, везде отдай копейку, а зарплатишка-то какая на один табак? Зла непомнящие, забитые российские люди, деликатности так где же они выучились? Матери на имя всегда в письме наперед ставят. «Почитай, человек, родителей своих», «Каких Бог дал, таких и почитай!» Однажды по ротам было объявлено, «Кто умеет рисовать и писать плакаты, Пусть явится в клуб!» Пришло народу до да полна, Всем в тепле поошиваться охота, Но званых, как известно, много, Да избранных мало. Капитан Дубельт из массы талантов Выделил лишь Феликса Боярчика,